Серминов по распоряжению Павла Алексеевича продолжал с группой экспертов проверку финансовой деятельности многочисленных компаний и банка «Караухина». Относительно молодой Чижов был чрезвычайно доволен. Случилось то, чего никто не ожидал. Была найдена машина, почти в точности похожая на ту, которая сбила Чешихина». По большому счету, это действительно была уникальная находка. Брошенная и сожженная машина, числившаяся к тому же в розыске, лучше всяких других доказательств, была подтверждением теории Пахомова о преднамеренном наезде на очень важного свидетеля, убитого после ликвидации хозяина. Может, и Чешихин был причастен к убийству Караухина, вдруг подумал Пахому. Убрали просто одного из наводчиков. «Нет, не похоже. В таких случаях его убрали бы тем же способом. А здесь убийцы всячески хотели замести следы, но, видимо, очень торопились. Они шли по роще, продираясь сквозь деревья. Наконец Чижов остановился. «Здесь, — сказал он, показывая вниз, — ребята нашли». В неглубокой яме был виден остов сожженной машины. Судя по капоту, это были «Жигули» шестой модели. «Вы осмотрели автомобиль?» — строго спросил Пахомов у местного начальника милиции. «Никак нет», — ответил подполковник. «Ждали вас, Павел Алексеевич. Простите, я не знаю, кто рядом с вами». «Это подполковник ФСБ Комаров» представил своего спутника Пахомов. «Так что вы мне хотите сказать?» «Прибыла бригада экспертов-криминалистов. Если разрешите, мы проведем осмотр автомобиля», предложил растерявшийся милиционер. Он по привычке не очень любил людей из контрразведки. «Давно нужно было это сделать», строго выговорил Пахомов. «Для этого не обязательно нужно было ждать нас». Видя замешательство подполковника милиции, ему на помощь сразу пришел Чижов. «Это я виноват, Павел Алексеевич». Тут же вступил он в разговор. «Просил ничего не трогать до вашего приезда. Извините. Мне бесплатные адвокаты не нужны». Уже по привычке пробурчал Пахомов и, обращаясь к стоявшим вокруг него людям, приказал. «Быстрее начинайте осмотр. Кажется, скоро может начаться дождь». Эксперты начали осторожно спускаться в яму. Чижов радостно полез за ними. «Настоящий мальчишка», — подумал Пахомов, знавшись, что на счету этого мальчика есть несколько громких раскрытых дел. Хотя есть и нераскрытые тоже, и среди них самое главное дело Чижова — убийство грузинского авторитета Мехо, который так до сих пор и не нераскрыт, Некоторые говорили даже, что Чижов встречался с лидером другой преступной из-за Кавказской группировки, и тот согласился заплатить за молчание следователя. Но Пахов не верил в эти грязные сплетни, считая их вымыслом. Появился запыхавшийся капитан Перцов. Он проводил следственный эксперимент по другому делу и только полчаса назад узнал, что нашли, наконец, автоловиль, сбивший Чешихина. «Милиция, как всегда, опаздывает», — добродушно сказал Пахомов. Ему было приятно, что машину нашел Чижов. «Извините, Павел Алексеевич, Перцов полез вниз». «Что-нибудь нашли?» — крикнул Пахомов сверху. «Пока ничего, машина сильно обгорела», — ответил Чижов. Комаров достал сигареты, присел на корточки. «Может, мне тоже туда спуститься?» — предложил он. «Думаешь, без тебя не обойдутся?» — усмехнулся Бахомов. Но ничего больше не сказал. Комаров улыбнулся, но не стал спускаться вниз. Криминалисты возились внизу минут тридцать. Потом начали осторожно подниматься. Последними выбрались Перцов и Чижок. «Ничего не нашли?» — понял Бахомов. «Ничего» развел руками Чижов. Ему было особенно обидно, он так гордился своей находкой.